Глава 22 Королева Бланка. Боже, дайте мне знания и чувства, чтобы понять ваши святые заповеди, и я смогу понять их. И пусть ваше милосердие исцеляет и защищает меня. Зло этого земного мира да не коснется меня, ибо я поклоняюсь Тебе и верю в Тебя, Господи, и отдаю Тебе. «Себя и свою веру. Так подобает и так надо, потому прошу милости и возможности искупить свои грехи». Фалькет Марсельский Мы могли бы представить себе Алинору в сломленной, подавленной событиями этого столь трагического и столь беспокойного для нее 1199 года. Ничто ее не миновало ни личные страдания, ни тревоги из-за внезапно омрачившегося сверх всех возможных опасений политического горизонта. И тем не менее, если проследить по документам за передвижениями королевы, то в середине следующей зимы мы снова увидим ее в поездке. Она пересекает Пиренеи 80 или без малого 80 лет. Она отправляется к последней из своих дочерей, второй Алиеноре, ставшей женой короля Кастилии. В самом деле, через несколько месяцев после смерти Иоанны, которая покоилась теперь под сводами Фонтевро, у Арииноры появился план, и этот план она теперь явно намеревалась осуществить. У Иоанна Безземельного состоялась встреча с Филиппом Августом. Последний отказался от продолжения военных действий в Нормандии и сам предложил мир. Один из анжуйских вассалов, на которых он рассчитывал, Гильом де Рош, перешел на сторону Плантагенетов, тогда как граф Фландерский угрожал французским владением Вартуа. А главное, у короля Филиппа были серьезные разногласия с папством. На все требования вернуть к себе жену и замбур датскую он до сих пор отвечал отказом и даже вступил в брак с дочерью одного из князей империи, Агнесой Миранской. 13 января 1200 года на французское королевство был наложен интердикт. Не находя в себе достаточно сил для того, чтобы продолжать борьбу, Филипп Август поспешил помириться с противником. И Алиенора тотчас тронулась в путь с внушительной свитой. Ее сопровождали архиепископ Бордо Элида Мальмор, а также Меркадия, наемник, который был последним боевым товарищем ее сына Ричарда. Дело в том, что мирный договор между Францией и Англией предусматривал женитьбу Людовика, наследника французского престола, на одной из дочерей Норы Кастильской. Впервые о подобной возможности упоминали еще во время последних переговоров между Ричардом и Филиппом. Довольно долгое время никто, казалось, не спешил осуществить эти планы. На этот раз Алиенора тронулась в путь в самый момент переговоров и совершила это путешествие с поразительной быстротой, поскольку уже в конце января была в Кастилии, несмотря на то, что в пути ее задержал один из лузиньянов, Гуго-Черный, который воспользовался обстоятельствами и позволил ей двигаться дальше, через его провинцию, лишь после того, как она пожаловала ему графство Марш. Чем объяснялась такая поспешность? Конечно, вполне логично предположить, что когда у 80-летнего человека появляется какое-то намерение, благоразумие подсказывает ему, что лучше осуществить это намерение как можно быстрее. И все же не может не поразить личная заинтересованность, с какой Алиенора взялась за воплощение замысла, который раньше вроде бы совершенно не привлекал ее внимания. Когда Ричард предложил выдать одну из своих племянниц замуж за французского короля, она нисколько этим не озаботилась. Но стоило тоже намерение высказать Иоанну, и она тотчас сама тронулась в путь, решив привести одну из своих внучек, в то время матримониальные планы — чаще всего осуществлялись под эгидой какого-нибудь Прилата. И Эли де Мальмор, преданный сторонник плантагенетов, как нельзя лучше подходил для выполнения этой миссии. Возможно, Алиенора после стольких постигших ее несчастья и утрат радовалась случаю повидать единственную, оставшуюся в живых из дочерей. Но в этой поездке, предпринятой в столь трудных условиях, можно усмотреть и нечто другое, помимо простого желания вновь окунуться в семейную атмосферу. Как и прежде, когда она сама отправилась за Беренгарией Наварской и привезла ее на Сицилию, Алинора действовала одновременно как мать и как королева, и в ее поступке ясно проглядывает желание отдать все силы ради того, чтобы в королевстве установился мир. Пока Ричард был жив, у Филиппа был достойный противник, и королевству плантагенетов ничто не угрожало. После смерти Ричарда положение резко изменилось, и можно было бояться чего угодно. Оправданы были любые опасения. Прекрасная страна, созданная союзом Алиеноры и Генриха, могла быть разрушена за несколько лет. И потому поездка Алиеноры за Пиренеи вписывается в ряд всех ее поступков, совершенных с тех пор, как она год тому назад покинула свое убежище в Фонтевро. Ради того, чтобы сохранить королевство, спасти все, что можно было спасти, она превратила представителей буржуазии из освобожденных ею городов в союзников своего сына Иоанна. Она помирила его с Гильомом де Рошем. Она сама признала сюзеренитет короля Франции, что в каком-то смысле вынуждало последнего стать покровителем Пуату и Аквитании. И теперь она снова спешит способствовать миру, привезя в залог драгоценнейшего союза невесту для Людовика Французского. Английский историк Поуик, мастерски описавший различные эпизоды эпопеи плантагенетов, очень толково подчеркнул деятельность женщин в этот решающий момент. Помимо борьбы, которая велась между Филиппом и Иоанном, шла подспудная борьба Алиеноры с ее невесткой Констанцией Бретонской. Филипп, притязавший на Нормандию, воспользовался ситуацией и провозгласил себя защитником сына Жифруа и Констанции, юного Артура Бретонского. Мы видели, как после смерти Ричарда Осталом пришлось выбирать между последним из сыновей Генриха, Иоанном и его же внуком Артуром. Вильгельм Маршал разрешил эту проблему со своей стороны в соответствии с обычаями того времени. Но Констанция выдвинула в качестве аргумента то, что Иоанн был всего лишь младшим братом ее покойного мужа, Жифруа. Она требовала всего наследства для родившегося после смерти его сына Артура. Эта констанция бретонская была довольно интересным персонажем. Через некоторое время после смерти Жефруа она вышла замуж за знатного англичанина Ранульфа Честерского, который впоследствии с ней развелся при обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными. А перед тем... Держала ее в заточении в замке святого Якова в Бевроне, в Нормандии. Затем Констанция в 1199 году, вскоре после смерти Ричарда, стала женой пуативинского сеньора Гиде Туара. Ее сын Артур был воспитан при французском дворе, и неприязнь, которую она всегда открыто питала к семье своего первого мужа, слишком отвечала интересам Филиппа Августа, чтобы он упустил случай этим воспользоваться. На заднем плане мы можем различить и другие женские фигуры, также повлиявшие на ход событий. Прежде всего, это Изамбур, несчастная брошенная Филиппом Августом жена, которая жалуется на несправедливость своей участи и которую защищает сам папа, деятельный Инокентий III. Мы видим здесь также и ее соперницу, Агнесу Миранскую, от которой у Филиппа будет двое детей. Еще один Филипп, которого прозвали Лохматым, потому что он, должно быть, унаследовал всклокоченные отцовские волосы, и Мария, которую Филипп Август предназначал в жены бретонскому наследнику. Наконец, Беренгария Наварская, довольно невыразительная особа, не сумевшая удержать своего неисправимого супруга, а теперь неустанно требующая свое наследство, которое Иоанн, в конце концов, за ней закрепит. Тысячу марок серебром ежегодной ренты, два замка в Анжу и один в Бае. И еще двум женским персонажам предстоит появиться на сцене. Той самой Кастильской невесте, за которой Алиенора ездила за Пиренеи, и Изабелле Ангулемской. Из-за нее произойдет множество событий, в результате которых государство плантагенетов перестанет существовать. Изабелла была помолвлена с тем самым сеньором Гуго Черным де Лузиньяном, который, воспользовавшись обстоятельствами, заставил Алиенору во время ее поездки отдать ему графство марш. Этот человек, которому в то время было около 40 лет, должен был получить в приданное за 14-летней невестой графство Ангулемское после смерти своего тестя. И можно сказать, фортуна ему улыбалась. Но ему пришла в голову злосчастная мысль пригласить на помолвку своего сюзерена, короля Англии. Иоанн Безземельный явился туда в момент, когда сам был погружен в матримониальные планы. В самом деле... Он решил расторгнуть брак с авуазой Глостерской, с которой у него не было детей, и только что отправил посольство к королю Португалии, Санчо, чтобы просить руки одной из его дочерей. Во время устроенных в Лузеньяне праздников ему представили Изабеллу Ангулемскую. Два месяца спустя, 24 августа 1200 года, все с удивлением узнали о том, что Иоанн, удалив Гуго-Черного, он отправил его с дипломатической миссией в Англию, женился на юной Изабели согласия ее отца, Эмара Ангулемского. Можно себе представить, какое впечатление произвел этот поступок на пуативинских баронов, так дороживших своей независимостью и готовых это продемонстрировать всякий раз, как только подвернется подходящий предлог. Это происшествие имело многочисленные последствия для истории, поскольку Изабелла была одной из тех заметно повлиявших на ход событий сильных женских личностей, какими так богата феодальная эпоха. Ближайшим последствием этого брака, больше напоминавшего похищение, хотя и совершенное при пособничестве отца, был распад королевства. Именно из-за него распались личные связи, на которых держалась верность вассалов, и бароны, до тех пор пребывавшие в нерешительности, отныне будут настроены явно враждебно к королю Англии. Но тем временем произойдет другое событие, которое также будет иметь серьезные последствия и приведет на французский престол еще одну незаурядную женщину. Вспомним, мы оставили Алиенору, путешествующей по дорогам Старой Кастилии. Вероятно, в Бургасе, а может быть, в каком-нибудь из окрестных укрепленных замков, она встретилась со своей дочерью и внуками. У Алиеноры Кастильской родилось от ее мужа Альфонса VIII 11 детей. Их двор был веселым и блестящим, его атмосфера напоминала двор в Пуатье. Кастилия тех времен, так же, как и Каталония, гостеприимно встречала трубадуров. Один из них, Раймунд Видаль де Безалу, оставил нам в своих стихах описание литературного собрания при дворе Альфонса VIII. Там председательствовала молодая Алиенора. Она была красива и скромна. Явившись перед двором, где собрались множество рыцарей и множество министрелей, в платье из алого шелка, отделанном серебряной нитью, она склонилась перед королем и села поблизости от него. Вместе они слушали Трубадура, который рассказывал свою новеллу, и новелла оказалась так прекрасна, что потом в придворе не осталось никого. Ни барона, ни рыцаря, ни знатного юноши, не девицы, которые не пожелали бы выучить ее наизусть. Среди сотрапезников Альфонса и Алейноры был некий Гильом де Бердеган, своего рода предшественник Дон Жуана, талантливый поэт и неисправимый соблазнитель, который, впрочем, напрасно вздыхал по королеве. Там можно было встретить и Фалькета Марсельского, который впоследствии пострижется в монахе и станет епископом Тулузским, и других... Таких как Пердигон, Переражер, Гераут Герауд де Калансон, а главное Перевидаль, который был неистощим на похвалы этому открытому двору и не уставал воспевать щедрость короля и королевы. Приятно думать о том, что для Алейноры Английской время, проведенное в гостях, стало оазисом, передышкой среди сотрясаемых бурями лет ее старости. При Кастильском дворе она вновь окунулась в атмосферу молодости, свежести и поэзии. И потому она оставалась в гостях у дочери больше двух месяцев. Впрочем, все равно свадьбы во время поста не играли, и как бы ей не хотелось поскорее заключить этот брак, не было никаких причин для того, чтобы возвращаться в свои владения до Пасхи, которая в тот год пришлась на 9 апреля. Неожиданностью оказалось, что она, покидая радостный Кастильский двор, увезла с собой совсем не ту девушку, за которой приезжала. В самом деле, у Алиеноры-младшей было три дочери на выданье, то есть в возрасте от 11 до 15 лет. Беренгария, Урака и Бланка. Старшая Беренгария была уже помолвлена с наследником королевства Леон. Следовательно, наследнику французского престола предназначалась вторая — Урака. Однако Алейнора тронулась в обратный путь через Пиренеи с младшей — Бланкой. И современники ясно дадут нам понять, что выбор, благодаря которому одну невесту заменили другой, был продиктован именно Алейнорой английской. Предлог, которым эта замена объяснялась, явно был надуманным предлогом. Приближенные королевы утверждали — будто французы никогда не смогут привыкнуть к принцессе, носящей такое испанское имя, как Урака, тогда как Бланка легко превратится в королеву Бланш. Объяснение неудовлетворительное, так как в те времена королеву Франции звали Изамбур или Ингиборгой, и что королева Англии носила такое неанглийское имя, как Алиенора. Но так или иначе, выбор был сделан и следовало ему подчиниться. Урак быстро стала невестой португальского наследника, а Бланка неожиданно отправилась во Францию. Кажется совершенно очевидным, что Алиенора за время своего пребывания в Кастилии успела оценить по достоинству каждую из своих внучек и снова в которой уже раз проявила свою удивительную проницательность, только обострившуюся с возрастом и опытом. Было ли тому причиной расположения, зародившаяся благодаря природному сходству, мы найдем у Бланки Кастильской не одну черту, унаследованную от бабки. Или это просто было решение, принятое по зрелым размышлениям, но именно Алиенора возведет на французский престол ту, что впоследствии окажется деятельной королевой и превосходной матерью. В южных краях уже начиналась весна, когда Бланка вместе с Алиенорой отправились на свою новую родину. Нам неизвестно, о чем разговаривала старая королева с юной девушкой, ехавшей навстречу своей столь блистательной судьбе тогда, на заре XIII века. Но можно предположить, что королева Алейнора, овеянная двойной славой французской и английской короны, мать двух королей, женщина, чьи дети и внуки заполнили собой как дворы империи, так и испанский двор, произвела на Бланку сильнейшее впечатление. Возвращение было мирным, если не считать трагического эпизода, произошедшего в Бордо, где наемник Меркадье был убит в уличной драке, пока Алиенора и ее внучка отдыхали во дворце Амбриер. Несомненно, Меркадье был ничем не лучше других наемников его породы, которые все, как на подбор, были висельниками и негодяями, омерзительно жестокими грабителями. Использование наемников было одним из изъянов политики королевства плантагенетов. Из-за них война между Филиппом Августом и Ричардом стала намного более жестокой. Исчезновение этой язвы в XIII веке было заметным прогрессом. Возвращаясь к Меркадье, расскажем, что он проявил свою безжалостность, приказав повесить, перед тем заживо содрав с него кожу, убийцу короля Ричарда, того самого Пьера Базиля, которого король на смертном одре приказал помиловать. Свадьба Бланки Кастильской и Людовика Французского должна была состояться 23 мая в Пормор, в Нормандии, самом близком к французской границе городке, поскольку в самой Франции нельзя было совершать никаких церковных обрядов. Королевство все еще оставалось под действием интердикта, наложенного папой. Но Алейнора на бракосочетании не присутствовала. На обратном пути она остановилась в Фонтевро и там поручила архиепископу Эли Бордосскому сопровождать ее внучку дальше. Свою миссию она выполнила. Нам хотелось бы именно на этом и остановить рассказ об Леиноре, Закончить ее беспокойную жизнь этим триумфальным шествием к браку ее внучки с наследником французского престола, предоставив фигуре королевы тихо растаять в сумраке Фонтевро. Но нет, это еще не был последний эпизод ее истории. А Леоноре пришлось еще раз отказаться от тишины избранного ей убежища, снова пришлось выйти на передний план, и снова это произошло при трагических обстоятельствах. Тем не менее, сначала всем казалось, что воцарились мир и покой. Иоанн Безземельный, 8 октября 1200 года короновал свою молодую жену в Вестминстере. И, казалось, король Франции смирился с его дерзкой выходкой, поскольку летом 1201 года он принимал короля и королеву Англии на острове Сите, куда ласковее, это отмечали современники, чем они могли надеяться. Впрочем, Алиенора вовсе не бездействовала, неутомимая, И до последнего вздоха, не перестававшая трудиться над тем, чтобы обеспечить мир, без которого, как она знала, королевство в руках Иоанна долго просуществовать не могло, а Лейнора сумела помирить его с виконтами туарскими, во всяком случае, с Амари, братом Ги, приходившимся, следовательно, дядей Артуру Бретонскому по браку. Весной 1201 года она написала Иоанну, рассказав о том, как виконт, По ее настоянию навещал ее в Фонтевро. Она тогда была больна, но все же согласилась на встречу с Амари де Туаром, и, как она пишет, удовольствие от его посещения пошло на пользу. Он расстался с ней, пообещав отныне стараться держать пуативинских баронов в согласии и послушании. Это примирение состоялось в тот самый момент, когда несчастная Констанция Бретонская заразилась проказой. Она умрет несколько месяцев спустя, 4 сентября 1201 года. Незадолго до того скончалась Агнесса Миранская, и эта смерть могла способствовать освобождению французского королевства от интердикта, наложенного на него из-за поведения короля. Неужели и впрямь наступила эпоха мира и всеобщего благоденствия? Ничуть не бывало. На самом деле... Только затруднения, с которыми никак не мог справиться Филипп Август, оставаясь под гнетом церковных санкций, мешали ему до тех пор дать волю своим притязаниям на Нормандию и на все королевство плантагенетов. Он достаточно хорошо знал своего противника для того, чтобы понимать, что только выиграет, если не будет торопиться, и предпочитал дождаться наиболее подходящего момента для того, чтобы выложить свои козыри главным из которых был юный Артур Бретонский, воспитанный при его дворе и заботливо возвращенный в надежде стать в один прекрасный день королем Англии. Смерть Констанции лишила юношу ее советов, несомненно, более толковых и менее корыстных, чем те, которые он постоянно получал в Париже. Конфликт вспыхнул в 1202 году. Филипп Август воспользовался тем предлогом, что к нему обратились пуативинские бароны во главе с лузиньянами, но также и другие, чье самолюбие и законные права Иоанн не умел пощадить. Он действовал, пренебрегая местными обычаями, был без необходимости резок с вассалами и перемещал костелянов из одного замка в другой, сообразуясь лишь собственными прихотями. Итак, король Франции, выступая в качестве сюзерена, предложил королю Англии предстать перед судом, чтобы уладить разногласия и разобраться в жалобах его баронов. Иоанн отказался, и 28 апреля был осужден заочно. Ему был брошен вызов и объявлена война. Вскоре после того Артур Бретонский, посвященный в рыцаре Филиппом Августом, торжественно принес французскому королю клятву верности. И не только за Британь, но еще и за Анжу, Мэн, Турень и Пуату. Таким образом, он не учитывал клятву верности, принесенную Алиенорой за эту провинцию, которая входила в число ее личных владений. Юный бретонец дерзко присвоил фиот по праву и на деле принадлежавший ей. Королевство плантагенетов разрушалось, и все заметили, что в своей клятве Артур Бретонский не упомянул Нормандию. Король Франции заранее приберег ее для себя. После этого сам Филипп, незамедлительно перейдя к действию, завладел несколькими городами в вожделенной провинции. Э, Амалим, Гурне. Он послал Артура, гордившегося тем, что примет боевое крещение, и получившего от короля Франции 200 отборных рыцарей, захватить Пуату и объединить свои войска с армией лузиньянов. А Леонору вовремя известили обо всем этом в ее убежище, И, сочтя, что в Фунтевро она не может быть в полной безопасности, она поспешила с небольшой свитой в Пуатье, чьи крепкие стены много раз за долгие годы ее жизни предоставляли ей надежную защиту. Но хотя Алинора и быстро приняла решение, ее все же успели опередить. Артур, к которому на помощь пришел Гуго, Виконт Шительро, уже покинул Тур и дошел до Лудена. Королева едва успела укрыться в замке Мирбо. Городок был тотчас взят штурмом, но донжон держался крепко, и Алинора оказалась запертой в нем с горсткой людей. Неужели королева окажется пленницей собственного внука? Нет, она этого не хотела. И в данном случае она не ограничилась тем, чтобы расставить между зубцами и убойниц-лучников, которыми она могла располагать, не только укрепила двери и мосты, и поместила часовых на высоких крепостных башнях. А Лейнор еще и отвлекала осаждавших подобием переговоров, в то самое время, как ей удалось послать двух гонцов. Одного к Гелиому де Рошу, находившемуся в Шиноне, другого к самому Иоанну Безземельному, который был тогда в окрестностях Мана. Последний с поразительной быстротой явился Назов. Гонец был у него в ночь на 30 июля, а 1 августа — он уже приближался к Мирбо. Артур и его люди, проявив непредусмотрительность, показывающую, насколько они были уверены в своей победе, считали, что поступают правильно, наглухо закрыв все ворота, занятого ими маленького городка. Они сделали это для того, чтобы уж точно никто из осажденных не мог от них ускользнуть. Единственный оставшийся открытым проход предназначался для того, чтобы они могли пополнять собственные запасы. Рассказывают что один из рыцарей Артура, Жуфруа де Лузиньян, только что сел за стол и приступил к паре жареных голубей, когда ему сообщили, что с развернутыми знаменами подходит войско английского короля. Он в шутку поклялся, что из-за такой малости беспокоиться не станет и сначала доест. Но не успел он еще что-нибудь произнести, как сам он, Артур и еще тысяча или около того, осаждавших крепость людей, оказались буквально в ловушке, не успев даже взяться за оружие. А Лейнора была жива, здорова и на свободе. Но, наверное, никто не мог предположить, какая чудовищная участь ждет этих многочисленных пленных. Иоанн Безземельный в этих обстоятельствах показал, что, если потребуется, он способен действовать быстро и умело, как настоящий воин. А продолжение этой истории открывает нам что вместе с тем он оказался способен и на поистине дьявольскую жестокость. Не было такого унижения, которому не подвергли бы несчастных баронов, захваченных в плен. Иоанн приказал привязать их к повозкам и в таком виде прокатить по их собственным владениям до самых донжонов, где и велел оставить в заключении. Что касается юного Артура Бетонского, дядя поначалу отдал племянника одному из своих приближенных, Юберу де Бургу, приказав тому ослепить и оскопить юношу. Юбер де Бург отказался выполнять преступное распоряжение. Артур оставался узником Руанской башни вплоть до того дня, это был Страстной четверг, 3 апреля 1203 года, когда Иоанн с одним единственным спутником, которым был его подручный Гильом де Бриус, проник в темницу, где был заперт юноша, заставил его сесть вместе с собой в лодку, там перерезал ему горло и бросил его тело в сену. И никто, ни один человек на свете не знал о разыгравшейся трагедии. Лишь семь лет спустя, в 1210 году, тот, кто был единственным ее свидетелем, Гильем де Брюс, ставший к тому времени смертельным врагом Иоанна, найдет приют при французском дворе и расскажет о том, что видел. Вскоре после этого убийства в Калинори явился гонец, брат Жан-де-Валеран, с известием, посланным Иоанном Безземельным из Фалеза 16 апреля. «Слава Богу, — писал он, — для нас все идет лучше, чем может сказать вам этот человек». Ошеломляющее послание, дающее представление о порочности отправителя, но также и о том, насколько мало он осознавал свои поступки. И поскольку сам гонец понятия не имел о свершившемся преступлении, а королева больше никогда не виделась с сыном, мы можем предположить, что она умерла, так и не узнав, какую страшную истину скрывали эти строки. А Лейноре оставалось прожить еще год. Ей было отпущено столько, чтобы успеть увидеть разрушение королевства, утрату Нормандии, которая была первым и самым прекрасным фефом английских королей. Своей жестокостью Иоанн настроил против себя большинство своих вассалов. И теперь Филипп Август оказался в выгодном положении. Гильом де Рош сам отдал ему Турень и Анжу. А Мари де Туар, после смерти Алиноры заставит подчиниться французскому королю часть Пуату. Иоанна после периода энергичной деятельности вновь охватила неодолимая апатия, периодическое возвращение которой – свойственно циклотимикам. Главные города Нормандии — Сэ, Конш, Фалес, Дамфрон, Бае, Кан, Авранж и так далее — поочередно оказывались в руках Филиппа Августа. И когда Руан, последний город, который еще сопротивлялся, послал за помощью, Иоанн, как мы помним, отказался прервать начатую партию в шахматы ради того, чтобы принять гонцов. 6 марта 1204 года король Франции захватил Шато-Гайяр, великолепную крепость, которая несколькими годами раньше была предметом гордости короля Ричарда. Говорили, что именно этого удара и не перенесла Алейнора, потому что она умерла в Фонтевро несколько недель спустя, 31 марта или 1 апреля 1204 года. Но можем ли мы считать, что она умерла отчаявшейся. Тогда ее смерть была бы в полном противоречии с ее жизнью, потому что не было такой плохой вести, такой неудачи, такого горя, которые не застали бы ее на ногах, готовые действовать, заделывать пробоины, связывать разорванные нити. И, несомненно, мы можем думать, что дело было не только в роковой вести. На этот раз возраст королевы был слишком преклонным, ее состояние здоровья слишком сильно ухудшившимся для того, чтобы она могла в последний раз собраться с силами. Но мы имеем право также и сказать себе, что это событие, какой бы жестокий удар оно ни нанесло Алиноре, не было для нее неожиданным. Оно было неизбежным. Ричард умер, не оставив наследника, и это означало конец прекрасного королевства плантагенетов. Алиенора могла это предвидеть лучше, чем кто-либо другой. Если она исполнила свой долг королевы и матери, сохранив для сына все возможные союзы, а при необходимости и изобретая новые, как было в случае с городской буржуазией, иллюзий у нее, скорее всего, не было. Она лучше других знала, что Иоанн не способен разумно править страной, и что в его руках королевство обречено на распад. Зато если в последние годы своей жизни Алиенора совершила нечто поразительное и плодотворное, то таким поступком можно назвать именно то ее последнее деяние, которое она явно хотела совершить сама и без промедления, и в котором в последний раз проявилась свойственная ей тонкость суждения, обогащенного опытом. Речь идет о ее поездке в Кастилию. Совершая этот поступок, Алиенора, возможно, действовала лишь повинуясь своему стремлению к миру в те времена, когда мир был главным условием сохранения королевства. Как бы там ни было, но именно она буквально усадила Бланку Кастильскую на французский престол, выбрав именно ее, а не другую, для того, чтобы занять место, которое прежде занимала сама. В прежние времена она лелеяла чистолюбивые планы сделать своего сына Генриха королем Франции женив его на юной Маргарите. И вот теперь, под давлением событий, союз был заключен. Но наоборот. Будущий король Франции взял в жену принцессу ее крови. Какое-то время можно было думать, что объединение Франции и Англии произойдет под эгидой Франции. В один прекрасный день Людовик Французский, супруг Бланки Кастильской, высадится в Англии, и его поддержат бароны, которые не смогут перенести господство над собой зловещего маньяка, каким был Иоанн Безземельный. Но уже за пределами этой амбициозной игры верное решение предстояло найти их сыну, Людовику IX, который войдет в историю под именем Людовика Святого. И это произойдет поразительным образом. Подобных примеров история не знает. Посредством договора который в 1259 году положит конец английским притязаниям на Нормандию и утвердит свершившийся факт, на деле возвращая английскому королю некоторые завоеванные провинции из наследства Алейноры, для того, чтобы установить любовь между ее наследниками. По этому случаю они признали свое общее происхождение, и таким образом память об Алейноре витала над этим примирением двух королевств. Крепость Шато-Гайяр могла рухнуть, другие крепости могли сдаваться одна за другой. Все это для королевы, вновь затворившейся в уединении Фонтевро, лишь делало осязаемым отречение, связанное со смертью, неизбежность расставания с земными владениями. Теперь ничто для нее больше не имело значения, кроме этого освобождения от себя, позволяющего в многоте второго рождения Приготовиться к последней встрече. Но прощание со всем земным совершалось далеко не в отчаянии, напротив, его озаряло утешительное видение совсем юной девушки, этой Бланки, будущей королевы, внучки Алиноры, способной, как некогда она сама сумела это сделать, выполнить задачи женщины и королевы и, возможно, лучше, чем она сама довести дело до благополучного завершения. Близился апрель. После зимних холодов иссохшие деревья вокруг Фонтевро полнились соками, и ветер из Анжу приносил в монастырские сады обещание новой жизни. Можно высказать немало упреков в адрес Алиеноры, отзываясь, высказываясь о ее личности и ее поступках. Впрочем, многие не лишали себя этого удовольствия, вплоть до того, что видели в ней продажную проститутку, демоническую женщину. В свете исторических документов подобные суждения рушатся сами собой, и остается в истине истории фигура несравненной женщины, как назвал ее летописец Ричард Девиский, той, чьи черты так хорошо передал неизвестный скульптор, оставивший потомкам надгробие Алиеноры. Благодаря ему мы встречаемся с ней под сводами Фонтевро, той, столь любимой ею монастырской церкви, где королева приняла постриг, так же, как ее дочь Иоанна, как ее внучка Алиса де Блуа, как Матильда и Бертрада и множество других, девственниц или вдов, знатных дам или блудниц, каждую из них объяла любовь, вбирающая в себя всякую другую любовь. Движимый лучшими намерениями, чем большинство историков или писателей, попытавшихся изобразить для нас Алейнору, скульптор сразу же дал нам образ ее духовной жизни. Вот она перед нами, укрытая складками платья и плаща, с лицом обрамленным покрывалом и лентой под подбородком. Читает книгу. Эта образованная, просвещенная королева, до последнего дня не утратившая любознательности, до последнего вздоха, вдохновлявшая труверов и трубадуров, и породившая ту поэтическую волну, которая принесла нам Тристана и Изольду, Эрека и Аниду, Ланселота, Персиваля и все богатства куртуазной любви. Это недремлющая королева, которую не могли сломить ни тюрьма, ни скорбь, и которая до последнего дня не отступится от своей женской роли поддерживать, Хранить, передавать, оставлять после себя, вплоть до того, что в конечном итоге она завещает нам больше, чем могла предвидеть. Этот цвет куртуазности, который увенчает феодальное здание, она завещает нам святого Людовика Французского. Это Донна, дама, сумевшая восторжествовать над собой, победить в себе прихоть, легкомыслие, страсть к эгоистическому наслаждению, преодолеть личные желания, чтобы стать внимательной к другим, чтобы постоянно совершенствоваться. Она являет нам совсем не черты смерти, она окажется живой, под камень краской. Верно, что в те времена художники еще не впадали в грубый реализм возрождения от смерти, оставлявшего лишь труп. Тогда всякая скульптура звала к себе свет, который есть жизнь, но эта черта времени приобретает в нашем случае особое значение. Здесь в Фонтевро, где Алиенора, познавшая все оттенки человеческой любви, чтобы дойти в конце концов до любви преображающей, обрела свой лик воскресший, кому, если не ей, может быть даровано прощение, обещанное тем, кто много любил.